Глава восьмидесятая В половине седьмого вечера Эрика уже готова была лезть на стену в крошечной квартирке Кита. В сумке пикнул ее телефон, она достала его. Пришло сообщение от Марша. «Мы сворачиваемся. Она не явилась. Нужно поговорить. Позже вечером позвоню». «Что там?» — спросил Кит в смятении, глядя на Эрику, опустившую голову в ладони. «Не пришла», — ответила Эрика. «Вам она ничего не написала?» «В чате сообщения не оставила?» Кит покачал головой. «Точно?» «Да, точно. Вы же видите, компьютер включен». Эрика ощущала в груди ужасающую тяжесть, словно огромное ядро тянуло ее вниз. Она потерла потное лицо. «Кит, давайте погасим хотя бы часть ламп. Здесь невыносимо...» «Нет, простите, не могу. Я же объяснял, я не люблю темноту!» Эрика посмотрела на часы. Она чувствовала себя опустошенной. «Что теперь?» — спросил Кит. «Буду ждать звонка от своего начальника. Он сказал, что позже свяжется со мной. А со мной что будет «М -м, не знаю. Но наш уговор остается в силе». Эрика посмотрела на Кита, утопавшего в огромном инвалидном кресле. Недавно она помогла ему сменить кислородный баллон. Она приняла решение. «Мне нужно отойти на часок». «Вам можно доверять? Ваш компьютер по-прежнему мониторит. Полагаю, вы не сбежите?» «А вы как думаете?» «Хорошо. Вот номер моего мобильного». Она начеркала свой телефон на листке бумаги. «Пойду подышу свежим воздухом. Вам принести что-нибудь поесть? Ну, не знаю. Картошку будете?» Кит просиял. «Колбасу в кляре? Картошку и гороховое пюре, пожалуйста. Это лучше всего готовят в кафе напротив пристани». «Моя сиделка там всегда покупает». Эрика вышла на бульвар. Было прохладно. Солнце опускалось в море, до прибрежный бриз. Она еще раз прочитала сообщение Марша и попыталась позвонить ему. Ее вызов был отклонен. Включился автоответчик. «Черт!» — пробормотала Эрика. Она зашагала к бару, который приметила на бульваре. Фасадные окна были распахнуты, зал заполняли шумные краснолицые пожилые мужчины, и пьяные женщины. Из акустической системы гремела макарена. Эрика протолкалась к стойке бара и заказала большой бокал вина. Барменша, сбивая с ног, быстро ее обслужила, со стоком поставив бокал на стойку перед Эрикой. «Можно взять это с собой на улицу?» — спросила она. Девушка закатила глаза и, не отвечая, перелила вину в пластиковый стакан емкостью в одну пинту. «И лед, пожалуйста». — попросила Эрика. Она взяла вино, купила в торговом автомате сигареты и спустилась на пляж. Был отлив, и вода ушла довольно далеко от берега. Эрика села на гальку, глядя на широкую полосу обнажившегося мокрого песка. Когда закуривала сигарету, зазвонил ее телефон. Сунув стакан с вином в гальку, она ответила и вытаращила глаза, услышав голос на другом конце линии.